Я с Зубарем при машине, фрол Кучеренко. И точка. А ты кто? Я из Даниловки. Наума Бойцова сын. Так. Сколько жалованья гребешь? Рубь в месяц. Рубь. Фрол протяжно свистнул и икнул. А я рубь в сутки. — Это как? — А? Кровь прихлынула у Федора к сердцу, спросил, переводя дух. — Рубь? — А ты думал, как? — К тому же и угощение. — Ты, ягодка моя, из дураковой породы. Да кто же за целковый будет работать месяц? Э, — Хе вот! — Уходи от своего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 Сквозь дырявую крышу навеса крапинки звезд точили желтенький лампадный свет, в камыше нежно и тихо звенела торчелка, с просонья возились под крышей воробьи. Ночь, безмесячная, но светлая, шла к исходу. С гумна носились взрывы хохоты и плачущий голос хозяина, Федор, вздыхая и ворочаясь, долго лежал, не смыкая глаз. Уснул перед рассветом. На утро дождался хозяина в кухне. Неумытый, опухший и злой вышел тот из горницы. Крикнул, глянув на Федора. — Лодырю корчишь, сукин сын, я тебя выучу. Жрать-то вы, мужички, а работать мальчики. — Я кому сказал, чтоб перевозить к машине хлеб из крайнего прикладка? — А я больше жить у вас не буду. Заплатите за два месяца. — Как? — Захар Денисович подпрыгнул на пол аршина и, ступленно затрясся, уходить задумал. — Сманили? Ах ты, стервец!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 Захар Денисович подавился ругательством, закашлялся и, выпучив рачи глаза долго, гладил и мял руками подрагивающий живот. — За мои к тебе отношения! Такую благодарность получаю! Забыл, что я твой благодетель, нужду твою прикрыл, за место отца родного тебе гансу был, и вот... Захар Денисович, прижмурившись, глядел на Федора. В первую минуту, как только Федор заявил об уходе, он сразу понял и учел, что это нанесет его хозяйству здоровенный убыток. Ну, во-первых, он потеряет работника, который работает на него как бык за кусок хлеба и только.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 Молча повернулся и пошел на гумно. Там уж пожаром полыхала работа, возили с дальних прикладков хлеб, пыхтела машина, орал, фрол, зубарь, пихая в ненасытную пасть молотилки вороха пахучего крупнозернистого хлеба, везжали бабы, подгребая солому, и оранжевым колыхающимся столбом велась золотистая пыль.